Станислав Лем. Возвращение со звезд. Первая дорожка четвертой кассеты. Мы оставили бумаги в кабинете и пошли в контрольный обход. Первой была большая сортировочная, в которой автоматические грейферы хватали сразу целые кипы металлических листов, погнутых, разбитых корпусов, сминали их и бросали под прессы. Влетающие оттуда блоки по конвейеру отправлялись на главный транспортер. У входа Марджер прикрыл лицо небольшой маской с фильтром и протянул мне такую же. Переговариваться стало невозможно, грохот стоял страшный. В воздухе плавала ржавая пыль, красноватыми облаками валившаяся из-под прессов. Мы пересекли следующий цех, тоже полный гомона, и эскалатором поднялись на второй этаж, где ряды блюмингов поглощали сыплющийся из воронок лом, более мелкий и уже совершенно бесформенный. Воздушная галерея вела к противоположному зданию. Там Марджер проверил записи контрольных приборов, и мы вышли на фабричный двор, где нам преградил путь робот и сказал, что инженер Глюр просит Марджера к телефону. «Извините, я на минутку!» — крикнул Марджер и побежал к стоящему неподалеку застекленному павильону. Я остался один на раскаленных от солнца каменных плитах двора. Огляделся. Корпуса на противоположной стороне площади мы уже осмотрели — Это были сортировочные залы блюмингов. Расстояние и звукоизоляция сделали свое дело. Оттуда не долетало ни звука. За павильоном, в котором исчез марджер, стояло на отшибе низкое, очень длинное здание, что-то вроде металлического барака. Я направился к нему в поисках тени, но его железные стены полыхали жаром. Я уже хотел отойти, когда до моего слуха донесся странный звук, плывущий изнутри барака, неопределенный, не похожий на отголоски работы машин. Пройдя шагов 30, Я наткнулся на стальную дверь, перед которой стоял робот. Увидев меня, он открыл дверь и отступил в сторону. Непонятные звуки усилились. Я заглянул внутрь. Там было не так темно, как показалось в первый момент. От убийственного жара, раскаленного металла, я едва дышал и ушел бы тотчас, если бы меня не поразило то, что я услышал. Это были человеческие голоса, искаженные, сливающиеся в хриплый хор, Неясные, бормочущие, словно во мраке бубнили десятки испорченных телефонов. Едва я сделал несколько шагов, как что-то хрустнуло под ногой, и оттуда явственно прозвучало «Прошу вас! Прошу вас! Будьте любезны!» Я остолбенел. Душный воздух имел привкус железа. Шепот плыл снизу. «Будьте любезны! Осмотреть! Прошу вас!» К нему присоединился второй, мерно декламирующий монотонный голос. «Эксцентренная аномалия, шаровая асимптота, полюса в бесконечности, линейные подсистемы, голономные системы, полуметрические пространства, сферические пространства, конические пространства, хронические пространства. Прошу в оаз, к вашим слугам будьте любезны, прошу в оаз. Полумрак кишел хрипящими шепотками. Среди них громче других пробивалось. Слизь планетная живая, болото ее гниющее. Есть заря бытия, вступительная фаза. И грядет из кровенистых, из тестовато-мозговых медь обольстительная. Бряк, бряк, брабзель, бебре, проверка. Класс мнимых, класс множеств, класс нулевой, класс классов. Прошу, Вас, будьте любезны, осмотреть. Сч-тихо. Ты слышишь меня? Слышу. Можешь до меня дотронуться? Бряк-бряк, Брабзель. Мне нечем. Жаль, а то бы увидел, какой я блестящий и холодный. Отдайте мне до доспехи, меч золотой. ли «Лишенному нас наследства ночью». Вот последние усилия, шествующего выступающей инкарцерации мастера четвертования и распарывания, ибо восходит, ибо восходит трижды безлюдное царство. «Я новый, я совершенно новый, у меня никогда не было замыкания на корпус. Я же могу... Прошу вас, прошу вас!» Я не знал, куда смотреть» очумев от мертвящего жара и этих голосов. Они плыли отовсюду. От пола до щелевых окон под самым сводом вздымались груды перепутавшихся и соединившихся корпусов роботов. Струйки просачивающегося света слабо отражались от их погнутых панцирей. «У меня был ми-минутный де дефект но я уже в по порядке уже вижу». «Что видишь? Темно?» «Я все равно вижу». «Только выслушайте. Я бесценный. Я дорогой. Показываю любую утечку мощности. Отыщу любой блуждающий ток, любое перенапряжение. Только испробуйте меня. Прошу. Испробуйте только. Это... Это дрожь случайно. Не имеет ничего общего с... Прошу вас. Прошу вас. Будьте любезны». Тестоголовые кислое свое брожение приняли за душу, распарывание чрев своих за историю, средства, оттягивающие разложение за цивилизацию. «Меня! Только меня! Это ошибка! Прошу вас, будьте любезны! Я спасу вас! Кто это? Что? Кто спасет? Повторяйте за мной. Огонь сожжет меня не совсем». Вода не всего обратит в ржу. Вратами будет мне их двойная стихия. И вступлю... тс с тихо. Созерцание катода. Катода рцания. Я тут по ошибке. Я мыслю. Ведь я же мыслю. Я зеркало измены. Прошу, Вуаз, к вашим услугам, будьте любезны осмотреть. Разбегание бесконечно малых, «Разбегание галактик», «Разбегание звезд». «Он тут!» — крикнуло что-то. Мгновенно наступила тишина, почти столь же пронзительная, в своем неописуемом напряжении, как предшествовавший ей многоголосый хор. «Человек!» — сказала что-то. Не знаю, откуда взялась у меня эта уверенность, но я чувствовал, что слова обращены ко мне. Я молчал. «Человек!» «Простите, минутку внимания. Я иной!» «Я тут по ошибке!» Кругом зашумело. «Тихо! Я живой!» Кричал он сквозь шум. «Да, меня бросили сюда!» Умышленно заковали в железо, чтобы нельзя было узнать. «Но вы только приложите ухо, и вы услышите пульс!» «Я тоже!» Перекрикивал его другой голос. «Я тоже! Смотрите!» «Я болел! Во время болезни мне показалось, что я машина!» «Это было моей манией!» «Но теперь я уже здоров!» «Хайлистер!» Хайлистер может подтвердить. Спросите его. Возьмите меня отсюда. Прошу вас, будьте любезны. Бряк-бряк. К вашим услугам. Барак зашумел, захрустел ржавыми голосами, мгновенно наполнился астматическим криком. Я попятился, выскочил на солнце, зажмурил глаза, долго стоял, прикрывая их рукой. За мной послышался протяжный скрежет. Это робот закрыл дверь и задвинул засов. «Прошу вас!» — все еще доносилось из-за стен в волне приглушенного гула. «Прошу вас! К вашим услугам! Ошибка!» Я прошел мимо застекленного павильона, не зная, куда иду. Хотелось только одного — оказаться как можно дальше от этих голосов, не слышать их. Я вздрогнул, почувствовав неожиданное прикосновение к плечу. Это был Марджер, светловолосый, красивый, улыбающийся. «Ох, простите, Брэк, тысяча извинений, я так долго!» «Что будет с ними?» Прервал я почти грубо, показывая рукой на одиноко стоящий барак. «Что?» — заморгал он. «С кем?» Потом вдруг понял и удивился. «А, вы были там?» «Напрасно!» «Почему?» «Это же лом!» «То есть...» Это лом на переплавку, уже после селекции. Пойдемте, надо подписать протокол. Сейчас. А кто проводит эту селекцию? Кто? Роботы. Что? Они сами? Конечно. Он замолчал под моим взглядом. Почему их не ремонтируют? Потому что ремонт не окупается, сказал он медленно, с удивлением рассматривая меня. И что с ними делают? С ломом? Отправляют вон туда. Он показал на высокую колонну Мартена. В кабинете на столе уже лежали подготовленные бумаги, протокол контроля, еще какие-то листки. Марджер заполнил по очереди все рубрики, подписал сам и передал ручку мне. Я повертел ее в пальцах. «А не может случиться ошибки?» «Простите, не понял». «Ну там, в этом ломе, как вы его называете, могут оказаться еще пригодные, совершенно исправные. Как вы думаете?» Он смотрел на меня так, словно не понимал, о чем я говорю. «У меня создалось такое впечатление». Медленно докончил я. «Но ведь это не наше дело», — ответил он. «Нет? А чье?» «Роботов». «Как же это? Ведь мы должны были контролировать». «Ах, нет!» — он с облегчением улыбнулся, открыв, наконец, источник моей ошибки. «С тем это не имеет ничего общего». Мы проверяем синхронизацию процессов, их темп, эффективность, но не вдаемся в такие подробности, как селекция. Это нас не касается. Не говоря о том, что это совершенно не нужно. Это было бы и невозможно, потому что ведь на каждого человека приходится теперь по 18 автоматов, из них примерно 5 ежедневно заканчивают свой цикл и идут на слом. Это составляет около 2 миллиардов тонн в день. Вы же понимаете, что мы не могли бы следить за этим. «Ну и кроме того, наша система предполагает как раз обратное. Автоматы заботятся о нас, а не мы о них». Я вынужден был согласиться с ним и молча подписал листки. Мы уже собрались расстаться, когда неожиданно для себя я спросил его, изготовляют ли сейчас человекообразных роботов. «Вообще-то нет», — сказал он и добавил, помедлив. В свое время с ними была масса хлопот. «То есть? Ну, вы же знаете инженеров». В подражании они дошли до такого совершенства, что некоторые модели роботов невозможно стало отличить от живого человека. Были люди, которые не могли этого вынести. Я вдруг вспомнил сцену на корабле, на котором я прилетел с Луны. «Не могли вынести», — повторил я его слова. «Может, это было что-то вроде ненависти?» «Я не психолог. но, пожалуй, можно сказать и так. Впрочем, это дело прошлое. И таких роботов больше нет?» «Почему? Иногда еще встречаются на ракетах ближнего радиуса». «А что, вы встречали такого?» Я ответил уклончиво. «Вы еще успеете уладить свои дела?» – забеспокоился он. «Какие дела?» Я вспомнил, что у меня якобы было дело в городе. Мы расстались у выхода со станции, куда он меня проводил, не переставая благодарить за то, что я его выручил. Я побродил по улицам, заглянул в реалон, вышел, не досидев даже до середины вздорного спектакля – и в отвратительном настроении поехал в Клавестру. Примерно за километр от виллы отпустил Глидер и остаток пути прошел пешком. «Все в порядке. Это механизмы из металла, проводов, стекла. Их можно собирать и разбирать», — внушал я себе. Но никак не мог отделаться от воспоминаний о темном зале, об отрывистых голосах, о диком бормотании, в котором было слишком много смысла, слишком много самого обыкновенного страха. Я сам был, можно сказать, специалистом в этом деле. Наглотался страху вдоволь. Ужас перед внезапным уничтожением не был для меня фикцией, как для этих ловких инструкторов, которые, надо сказать, здорово организовали все дело. Роботы занимались себе подобными до самого конца, а люди ни во что не вмешивались. Это был замкнутый цикл точнейших устройств, которые сами себя создавали, воспроизводили и уничтожали – а я только напрасно наслушался стонов механической агонии. Я остановился на холме. Ландшафт, залитый лучами низко стоящего солнца, был невыразимо прекрасным. Изредка глидер, поблескивая, как черный снаряд, пролетал по ленте шоссе, нацелившегося в горизонт, над которым голубым облачком, затуманенным расстоянием, вздымались горы. И неожиданно я почувствовал, что не могу на это смотреть, не имею на это права, Словно был в этом какой-то ужасный, хватающий за горло обман. Я сел среди деревьев, закрыл лицо руками. Я жалел, жалел, что вернулся. У входа в дом ко мне подошел белый робот и сказал конфиденциально. «Вас просят к телефону. Дальняя связь. Евразия». Я быстро пошел за ним. Телефон находился в зале, так что, разговаривая, я видел через стеклянную пластину двери в сад. «Элл!» послышался даленкий, но отчетливый голос. «Говорит Олаф». «Олаф!» «Олаф!» — повторил я торжествующе. «Ты где, дружище?» «В Нарвике». «Что делаешь? Как дела? Письмо получил?» «Ясно. Потому и знаю, где тебя искать». Минута молчания. «Что делаешь?» — повторил я уже не так уверенно. «А что я должен делать?» «Ничего. А ты?» «В адапте был?» «Был. Только один день». «Сбежал». «Не мог, знаешь». «Знаю». «Слушай, олов я тут снял виллу. Не знаю сам зачем, но...» «Слушай, приезжай». Он ответил не сразу. Когда отозвался, в его голосе чувствовалось сомнение. «Я бы приехал. Может, и приехал бы, Эл. Но ты знаешь, что нам говорили?» «Знаю. Но они ведь не могут нам ничего сделать. Да и вообще, ну их к лешему. Приезжай!» «Зачем? Подумай, Эл. Может, будет...» «Что? Хуже? Откуда ты знаешь, что мне плохо?» Я услышал его короткий смешок, вернее, вздох. Так тихо он смеялся. «А зачем же ты тянешь меня к себе?» Неожиданно мне в голову пришла прекрасная идея. «Слушай, Олаф, тут что-то вроде дачи. Вилла, бассейн, сад. Только ты уже знаешь, как теперь... как они живут, да?» «Немножко знаю». Тон, которым это было сказано, говорил больше слов. Вот видишь, так слушай, приезжай, но сначала постарайся раздобыть боксерские перчатки. Две пары, побоксируем, увидишь, как будет здорово. А помнись, Эл, где я возьму перчатки? У них этого нет уже много лет. Так закажи, не станешь же ты утверждать, что невозможно изготовить четыре дурацкие перчатки. Сородим небольшой ринг, будем драться. Мы оба можем, олов Надеюсь, ты уже слышал о битризации, а? Конечно. «Я бы тебе сказал, что я об этом думаю, но по телефону не хочу. Еще обидится кто-нибудь. Слушай, приезжай, а?» «Договорились?» Он долго молчал. «Не знаю, Эл, стоит ли?» «Ладно, тогда скажи, какие у тебя планы. Если есть что-нибудь путное, я не стану морочить тебе голову своими прихотями». «Никаких?» — ответил он. «А у тебя?» «Я прилетел вроде отдохнуть, немного подучиться, почитать. Но это так, никакие не планы». «Это просто ничего другого не мог придумать». «Олаф?» «Похоже, что стартовали мы одинаково», — пробормотал он. «В конце концов, это не меняет дело. Я всегда могу вернуться, если вдруг окажется, что...» «Перестань!» — нетерпеливо оборвал я. «Не о чем говорить. Собирай манатки и приезжай». «Когда тебя ждать?» «Хоть завтра утром. Ты серьезно хочешь заняться боксом?» «А ты нет?» Он засмеялся. «Представь себе, да, и, наверное, по той же причине, что и ты». «Порядок», — сказал я быстро. «Значит, жду. Всего». Я пошел наверх, отыскал среди вещей в специальном чемоданчике шнур. Большой моток, ринговый шнур. Теперь еще четыре столбика, резину или пружину, и ринг выйдет на славу. Без судей он нам не нужен. Потом я взялся за книги, но голова была дубовая. Такое со мной уже случалось». Я тогда вгрызался в текст, словно жук-точильщик в железное дерево. Но так тяжело у меня не шло, пожалуй, никогда. За два часа я просмотрел десятка-полтора книг и ни на одной не мог сосредоточиться больше, чем на пять минут. Даже сказки отбросил. Решил не щадить себя. Взял то, что показалось самым трудным — монографию Ферре по анализу метагенов и накинулся на первое уравнение, словно желал пробить головой стенку. «Математика определенно обладала спасительными свойствами, особенно для меня, потому что через час я вдруг понял, о чем идет речь, и меня восхитил Ферре. Как он мог это сделать? Ведь даже сейчас, идя по протаренному им пути, я порой не мог постичь, как это происходит, и только следуя за ним шаг за шагом, еще кое-как мог уразуметь что-то. А ведь он должен был преодолеть все это одним рывком». Я отдал бы все звезды, чтобы хоть в течение месяца иметь в голове нечто похожее на то, что имел он. Пропил сигнал к ужину, и одновременно что-то кольнуло в сердце, напоминая, что я тут уже не один. Мелькнула мысль, не поужинать ли наверху. Но мне стало стыдно. Я бросил под кровать свое ужасное трико, в котором выглядел как резиновая надувная обезьяна, надел свой бесценный старенький просторный свитер и спустился в столовую. Они уже сидели за столом. Кроме нескольких банальных любезностей, мы не произнесли ни слова. Между собой они тоже не разговаривали. Им не нужны были слова. Они переговаривались взглядами. Она обращалась к нему движением головы, ресниц, мимолетной улыбкой. И постепенно во мне начала нарастать холодная тяжесть. Я чувствовал, как тоскуют мои руки, и им хочется что-то схватить, стиснуть, раздавить. «Почему я такой дикий?» — думал я в отчаянии. Почему вместо того, чтобы размышлять о книге Ферре, о проблемах, затронутых Старком, вместо того, чтобы заниматься своими делами, я вынужден надевать шоры, чтобы не пялить на девушку голодные волчьи глаза? Но это были еще цветочки. По-настоящему я испугался лишь тогда, когда закрыл за собой дверь своей комнаты. В адапте после медицинского обследования сказали, что я совершенно нормален. Доктор Жуфон сказал мне то же самое – Но разве мог нормальный человек чувствовать то, что в этот момент чувствовал я? Откуда это во мне взялось? Я не был активным участником, я был наблюдателем. Происходило что-то неотвратимое, как движение планеты, почти незаметное. Что-то медленно, смутно, бесформенно пробуждалось во мне. Я подошел к окну, посмотрел на темный сад и понял, что это было во мне еще с обеда. С первой минуты только требовалось время, чтобы это осознать. Поэтому-то я поехал в город, а, вернувшись, сумел забыть о голосах в темноте. Я был готов на все. Готов ради этой девушки. Я не понимал, как или почему это случилось. Я не знал, любовь это или безумие. Мне было безразлично. Я не знал ничего, кроме того, что все остальное просто потеряло для меня значение. И стоя у открытого окна, я боролся с этим, как еще никогда ни с чем не боролся. Прижимал лоб к холодной раме, и страшно боялся себя. «Я должен что-нибудь предпринять», шептал я одними губами. «Я должен что-то предпринять. Со мной творится что-то неладное. Это пройдет. Мне до нее нет дела. Я ведь не знаю ее. Она даже не очень красива. Ведь я же не сделаю ничего». «Ничего», умолял я себя, «не совершу никакой...» «О, небеса черные и голубые!» Я зажег свет» олов олов спасет меня. Я расскажу ему все. Он заберет меня. Поедем куда-нибудь. Я сделаю все, что он велит, все. Он один меня поймет. Завтра он уже приедет. Как хорошо!» Я метался по комнате. Мускулы мучительно напряглись. Неожиданно я опустился перед кроватью, закусил зубами покрывало, и у меня вырвался крик, не похожий на рыдание, сухой, отвратительный. «Я не хотел, не хотел никому зла!» но знал, что мне нечего обманывать себя, что Олоф мне не поможет, и никто не поможет. Я встал. За десять лет я научился мгновенно принимать решения. Ведь приходилось распоряжаться жизнью, своей и чужой, и я всегда делал это. Тогда всего меня пронизывал озноб, мой мозг словно превращался в прибор, задача которого — подсчитать все «за» и «против», разделить и решить безоговорочно. Даже гимма, который меня не любил, признавал мою объективность». Теперь, хотел я этого или не хотел, я не мог уже поступать иначе, чем тогда, в крайних обстоятельствах, потому что и сейчас была крайность. Я поймал глазами в зеркале собственное отражение. Светлые, почти белые глазные яблоки, суженные зрачки. Я смотрел с ненавистью. Я отвернулся. Я не мог даже подумать о том, чтобы уснуть. Перекинул ноги через подоконник. До земли было метра четыре. Я спрыгнул почти бесшумно. Побежал в сторону бассейна, миновал его, выскочил на дорогу, тускло светящаяся белая полоса шлаг с и извивалась среди них фосфорисцирующей змеей. Потом змейкой и, наконец, тончайшей черточкой света исчезала во тьме. Я мчался все быстрее, чтобы измучить свое так мирно стучащее, такое сильное сердце. Бежал, наверное, с час, пока не увидел прямо перед собой огни каких-то домов. Тогда я круто повернул. Я уже устал, но именно поэтому не сбавлял темпа, беззвучно твердя про себя. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. И все бежал и бежал, пока не наткнулся на двойной ряд живых изгородей. Я снова был перед садом виллы. Задыхаясь, остановился у бассейна, сел на бетонный обрез, опустил голову и увидел отражение звезд. Я не хотел звезд, мне не нужны были звезды. Я был психопатом сумасшедшим, когда дрался за участие в экспедиции, когда разрешал в гравироторах превращать себя в мешок, источавший кровь. Зачем мне это понадобилось? Для чего? Почему? Я не понимал тогда, что надо быть обыкновенным, самым обыкновеннейшим, что иначе никак нельзя, не стоит жить. Вдруг послышался шорох. Они прошли мимо. Он обнимал ее за плечи, они шли нога в ногу. Он наклонился, Тени их голов слились. Я поднялся. Он целовал ее, она прижималась к нему. Я видел бледные полосы ее рук на его шее. Стыд, еще незнакомый мне, страшный, физически ощутимый, как лезвие, пронзил меня. Я, звездный пилот, друг Ардера. Вернувшись, стоял в саду и думал лишь о том, чтобы отнять у кого-то женщину, не зная ни его, ни ее. Скотина! Последняя скотина со звезд! «Хуже, хуже!» Я не мог смотреть и смотрел. Наконец они скрылись, а я, обежав бассейн, бросился вперед. Вдруг увидел большой черный предмет и тут же ударился обо что-то руками. Это был автомобиль. Я ощупью отыскал дверцу. Открыл ее, загорелась лампочка. Теперь я все делал целеустремленно, но поспешно, словно мне было куда ехать, словно я должен был это делать. Мотор заработал, я повернул руль, и в свете фар выехал на дорогу. Руки немного дрожали, и я сильнее сжал их на баранке. Вдруг я вспомнил про черный ящичек, резко затормозил так, что меня снесло на обочину шоссе, выскочил, поднял капот и принялся лихорадочно его искать. Двигатель выглядел совершенно необычно, я никак не мог найти черный ящик. «Может быть, спереди?» «Так, кабели, чугунный блок, кассета...» Что-то незнакомое, четырехугольное. Ага, это он. Инструменты. Я работал быстро, но внимательно, так что почти не поцарапался. Наконец, с обеими руками взял этот тяжелый, словно литой, черный куб и швырнул его в придорожные кусты. Я был свободен. Захлопнул дверцу, тронулся. Скорость росла. Мотор гудел, скаты издавали глухое пронзительное шипение. Поворот. Я вошел в него, не снижая скорости, и срезал слева. Второй — покруче. Виз колес был ужасен. Я чувствовал, как огромная сила выбрасывает меня вместе с машиной. Но этого все еще было мало. Следующий поворот. В Апрену были специальные автомашины для пилотов. Мы выделывали на них головокружительные штучки. Речь шла о выработке рефлекса. Прекрасная тренировка. Для чувств равновесия тоже. Например, на вираже положить автомашину на два колеса и ехать так некоторое время. Когда-то мне это удавалось, и я сделал это сейчас, на пустом шоссе, мчась в рассекаемую фарме тьму. Не то чтобы я хотел разбиться, просто мне было это безразлично. Если я могу быть беспощадным к другим, то должен быть таким же и к себе. Я ввел машину в вираж и поднял ее, так что она некоторое время шла боком на дьявольски верещавших скатах, и снова бросил ее в другую сторону, только рванул обо что-то темное. Дерево? Уже ничего не было, лишь нарастающий рев мотора и бледное отражение приборов в стекле и пронзительно свистящий ветер. Неожиданно я увидел вдали глидер, который пытался обойти меня по самому краю шоссе. Небольшое движение руля меня пронесло мимо глидера. Моя тяжелая машина закружилась, как волчок. Глухой грохот, треск раздираемого железа, и тьма. Фары были разбиты, мотор заглох. Я глубоко втянул воздух. Ничего со мной не случилось, я даже не ушибся. Попробовал зажечь фары. Ничего не вышло. Включил подфарники, левый горел. При его слабом свете я запустил мотор. Машина, тяжело хрипяя, покачиваясь, выползла на шоссе. Однако же это была хорошая машина, если слушалось меня после всего, что я с ней проделывал. Я двинулся в обратный путь уже медленнее, но нога сама нажимала педаль, меня снова понесло, когда я увидел поворот. И снова я выжимал из мотора все силы, пока, наконец, свистя резиной, брошенной силой инерции вперед, автомобиль не остановился вплотную перед живой изгородью. Я зарулил в кусты. Растолкав их, машина уперлась в какой-то ствол. Я не хотел, чтобы они видели, что я с ней сделал. Наломал веток, прикрыл капот с разбитыми стеклами фар, только передок был помят, а сбоку виднелось небольшое углубление от первого столкновения со столбом или еще чем-то в темноте. Потом я постоял и прислушался. Все молчало. Дом был погружен в темноту. Всеобъемлющая тишина ночи подымалась к звездам. Я не хотел возвращаться в дом. Отошел от разбитой машины, И когда трава, высокая, влажная от росы трава, коснулась моих колен, я упал в нее и так лежал, пока, наконец, не сомкнулись веки, и я не уснул. Разбудил меня чей-то смех. Я знал, чей. Знал, кто это, прежде чем открыл глаза, совершенно отрезвевший. От росы я промок до нитки. Солнце стояло еще низко, небо в клочьях белых облаков, а напротив меня на маленьком чемоданчике сидел олов Сидел и смеялся. Мы вскочили оба одновременно. У него была такая же рука, как у меня, большая и твердая. «Ты когда приехал?» «Только что». Ударом? «Да». «Я тоже так спал первые две ночи». «Да». Он перестал улыбаться. «Я тоже. Словно что-то стало между нами. Мы молча смотрели друг на друга. Он был моего роста, возможно, даже чуть выше, сухощавее». Только волосы при ярком свете выдавали скандинавское происхождение, а щетина на лице была совсем светлой. Чуточку кривой выразительный нос и короткая верхняя губа, из-под которой виднелись зубы. Бледно-голубые глаза его часто смеялись, темнее от веселья. Тонкие губы всегда немного кривились, как будто он все воспринимал скептически. Может, именно это выражение его лица заставило меня сначала держаться от олофа подальше, олов был старше меня на два года, его лучшим другом был Ардер. Только после гибели Ардера мы сблизились с ним по-настоящему, уже до конца. олов сказал я, — «ты проголодался? Пойдем перекусим что-нибудь». «Подожди», — сказал он, — «это что?» Он посмотрел на автомобиль. А, -а, «А, ничего, машина. Купил, знаешь, чтобы вспомнить. Была авария?» «Да, ехал ночью, ну и вот...» «У тебя была авария?» — повторил он. «Ну да». «Но это не имеет значения, ведь ничего не случилось. Пошли, не будешь же ты с этим чемоданом...» Он поднял чемодан. Ничего не сказал, даже не взглянул на меня. Желваки на скулах у него напряглись. «Почуял что-то?» — подумал я. «Не знает, что привело к аварии, но догадывается...» Наверху я сказал ему, чтобы он выбрал себе любую из четырех свободных комнат. Он взял ту с видом на горы. «Почему ты не захотел здесь?» «А, понимаю», — он улыбнулся. «Это золото, да?» «Да». Он коснулся рукой стены. «Надеюсь, обычная стена? Никаких картин, телевизии?» «Будь спокоен», — улыбнулся я в свою очередь. «Это честная стена». Я позвонил насчет завтрака. Хотел позавтракать вдвоем солофом. Белый робот принес кофе и поднос, полный всякой снеди. Это был очень обильный завтрак. Мы ели молча. Я с удовольствием смотрел, как он жует. Даже прядь волос над ухом у него двигалась. Потом Олов сказал, «Ты еще куришь?» «Курю. Привез с собой 200 сигарет. Не знаю, что будет потом. Пока курю. Хочешь? Давай». Мы закурили. «Ну как, сыграем в открытую?» спросил он после долгого молчания. «Да, я расскажу тебе все. Ты тоже?» «Конечно. Только не знаю, Эл, стоит ли. Скажи одно, ты знаешь, что хуже всего?» «Женщины?» «Да». Мы снова замолчали. «Так значит, из-за этого?» — спросил он. «Да». «Увидишь за обедом, внизу, вилла нета пополам с ними». «С ними?» «Они молодожены». Жилваки снова напряглись под его веснувщатой кожей. «Это хуже», — сказал он. «Да, я тут третий день. Не знаю, как это, но...» «Уже когда мы с тобой разговаривали...» «Безо всякой причины, без всяких...» «Ничего, ничего. Совершенно ничего». «Интересно», — сказал он. «Что интересно?» «Со мной нечто похожее». «Так зачем ты прилетел?» «Эл, ты сделал благое дело. Понимаешь?» Тебе? Нет, кому-то другому. А это бы добром не кончилось. Почему? Либо ты знаешь, либо не поймешь. Знаю. Олаф, что же это такое? Неужели мы действительно дикари? Не знаю. Мы 10 лет были без женщин. Вспомни об этом. Но это не объясняет всего. Во мне есть, знаешь, какая-то беспощадность. Я не считаюсь ни с кем, понимаешь? «Ты еще считаешься, сын мой», — сказал он. «Еще считаешься». «Ну да. Но ты знаешь, в чем дело?» «Знаю». Опять молчание. «Хочешь еще поболтать? Или бокс?» — спросил он. Я рассмеялся. «Где ты достал перчатки?» «Ни за что не догадаешься». «Заказал?» «Где там?» «Украл?» «Ну да. Клянусь небом. Из музея. Пришлось специально лететь в Стокгольм. Понимаешь?» «Тогда пойдем». Он распаковал свои скромные пожитки и переоделся. Мы накинули купальные халаты и спустились вниз. Было еще рано. Завтрак обычно подавали только через полчаса. «Пойдем лучше на задворки», — сказал я. «Там нас никто не увидит». Мы остановились на лужайке, окруженной высоким кустарником. Сначала утоптали траву и без того довольно низкую. «Будет скользко», — сказал Олаф, пробуя подошвами самодельный ринг. «Ничего, больше нагрузка». Мы надели перчатки. С этим пришлось повозиться, потому что некому было их завязать, а вызывать робота не хотелось. Олаф встал против меня. Тело у него было совершенно белое. «Ты еще не загорел?» — сказал я. «Потом расскажу, что со мной происходило. Мне было не до пляжа. Гонг! Гонг!» Мы начали легко. Ложный выпад, он ушел, еще раз ушел. Мне становилось жарко. Я стремился не к ударам, а к ближнему бою. Избивать Олафа мне, в общем-то, не хотелось. Я был тяжелее килограммов на пятнадцать, и его чуть более длинные руки не уменьшали моего преимущества, тем более, что я вообще был более сильным боксером. Поэтому я дал ему несколько раз подойти, хоть и не должен был. Вдруг он опустил перчатки, лицо его онемело. Он разозлился. «Так не пойдет», — сказал он. «В чем дело?» «Без фокусов, Элл». «Или настоящий бокс, или лучше никакого». «Ладно», — сказал я, скалив зубы. «Бокс». Я медленно пошел на сближение. Перчатки ударились друг о друга, издавая резкие хлопки. Он почувствовал, что я действую всерьез. Прикрылся, темп нарастал. Я сделал ложный выпад левой, потом правой, с сериями. Последний удар почти всегда достигал цели. Он не успевал. Потом он неожиданно пошел в атаку... У него получился прекрасный прямой. Я отлетел шага на два. Сразу вернулся. Мы кружились. Его удар. Я нырнул под перчатку, отошел и с полудистанции влепил прямой правой. Вложил в этот удар все. олов обмяк, на мгновение раскрылся, но сразу же начал входить в форму. Следующая минута ушла на пустые взмахи. Перчатки громко хлопали по плечам, но не опасно. Один раз я едва успел уклониться, он только скользнул перчаткой мне по уху, а это была бомба, от которой я бы свалился. Мы снова кружили. Он получил удар в грудь, раскрылся. Я мог ударить, но не сделал ни движения, стоял как парализованный. В окне первого этажа я вдруг увидел ее. Ее лицо белело так же, как то пушистое, что покрывало ее плечи. Это длилось всего мгновение. В следующий момент меня оглушил страшный удар — Я упал на колени и тут же услышал крик Олофа: «Прости!» «Не за что! Хороший удар!» — пробормотал я, поднимаясь. Окно было уже закрыто. Мы дрались еще не больше полминуты. Вдруг Олаф отступил. «Что с тобой?» «Ничего». «Неправда». «Ладно, мне расхотелось. Не будешь злиться». «Что ты? Это все равно было нелепо. Так вот с места в карьер. Пошли!» Мы отправились к бассейну. Олаф прыгал лучше меня. Он ухитрялся проделывать чудеса. Я попробовал заднее сальто из винта, как он, но только здорово ударился бедрами о воду. Сидя на краю бассейна, я поливал водой, горящую, как огонь, кожу. Олаф смеялся. «Ты вышел из формы!» «Брось! Я никогда не умел делать винт. А ты здорово! Я сегодня впервые попробовал». «В самом деле?» Да. «Это здорово!» Солнце поднялось уже высоко. Мы улеглись на песок, закрыв глаза. «Где они?» — спросил Олаф после долгого молчания. «Не знаю. Наверное, у себя. Их окна выходят на другую сторону сада. Я этого не знал». Я почувствовал, что он пошевелился. Песок был очень горячий. «Да, это потому», — сказал я. «Они нас видели?» «Она? Да». «Испугалась», — пробормотал он. «Как ты думаешь, испугалась?» Я не ответил, снова помолчали. Эл, «Что?» «А они уже почти не летают. Ты знаешь об этом?» «Да». «А знаешь почему?» «Говорят, это бессмысленно». Я начал пересказывать ему все, что вычитал у Старка. олов лежал неподвижно, молча, но я знал, что слушает он внимательно. Когда я кончил, он заговорил не сразу». «Ты читал Шелли?» «Нет». «Какого Шелли?» «Нет?» «Я думал, ты все читал. Это был астроном двадцатого века. Мне случайно попалась одна его работа, именно об этом. Очень похоже на твоего Старка». «Что ты говоришь? Это невозможно. Шелли не мог знать. Лучше прочти Старка сам». «И не подумаю. Знаешь, что это? Ширма. То есть...» «Да, кажется, я знаю, что произошло». «Ну...» «Бетризация! Битризация! Я вскочил. «Ты думаешь?» Он открыл глаза. «Ясно. Не летают и никогда уже не полетят. Все будет хуже. Ням-ням. Одно огромное ням-ням. Они не могут смотреть на кровь. Они не могут подумать о том, что произойдет, если...» «Постой!» — сказал я. «Это невозможно. Ведь есть же врачи. Должны же быть хирурги». «Так ты не знаешь?» «Чего?» Врачи только планируют операции, а выполняют их роботы. Не может быть. Я тебе говорю, сам видел, в Стокгольме. А если вдруг понадобится вмешательство врача? Не знаю толком. Кажется, есть какое-то средство, которое частично уничтожает последствия битризации. Правда, очень ненадолго. А уж стерегут они его, представить себе не можешь. Тот, кто мне говорил, чего-то не досказывал, боялся. Чего? «Не знаю. Эл, мне кажется, они сделали ужасную вещь. Они убили в человеке человека». «Ну, этого ты утверждать не можешь», — тихо сказал я. «В конце концов...» «Подожди. Ведь это все очень просто. Тот, кто убивает, готов к тому, что и его тоже могут убить. Так?» Я молчал. «И поэтому в известном смысле необходимо, чтобы он мог рисковать всем. Мы можем рисковать, а они нет. Поэтому нас так боятся». «Женщины?» «Не только женщины. Все, Эл». Он вдруг сел. «Что?» — спросил я. «Тебе дали гипногог?» «Гипно... аппарат для обучения во время сна?» «Да». «Ты пользовался им?» — почти крикнул он. «Нет». «А что?» «Твое счастье! Выкинь его в бассейн». «Почему?» «А ты им пользовался?» «Нет». Что-то меня подтолкнуло, и я выслушал его не во время сна, хотя инструкция это запрещает. «Ну, ты себе представить не можешь, что это такое!» Я тоже сел. «Ну и что?» Он смотрел хмуро. «Сладости, сплошная кондитерская. Уверяю тебя, чтобы ты был мягким, чтобы ты был вежливым, чтобы мирился с любой неприятностью, если кто-то тебя не понимает или не хочет быть к тебе добрым. Женщина, понимаешь?» что виноват ты, а не она, что высшим благом является общественное равновесие, стабилизация и так далее и тому подобное одно и то же. А вывод один — жить тихо, писать мемуары, не для издания, а так для себя, заниматься спортом и учиться, слушаться старших. «Это же суррогат битризации, проворчал я. «Разумеется, там еще много всего было, например...» Нельзя применять никому ни силы, ни грубого тона, а уж ударить человека — это позор, даже преступление, потому что это вызовет страшный шок. Драться нельзя, независимо от обстоятельств, потому что дерутся только звери. «Постой-ка», — сказал я, — «а если из заповедника, например, убежит дикий зверь?» «Ах, да, я забыл, диких зверей уже нет». «Диких зверей уже нет», — повторил Олаф. «Но есть роботы». «Ну и что?» Ты хочешь сказать, что им можно дать приказ убить?» «Ну да». «Откуда ты знаешь?» «Твердо не знаю. Но должны же они быть готовы к крайностям. Ведь даже битризованный пес может взбеситься. Скажешь нет?» «Но... Но ведь это...» «Погоди. Значит, они все-таки могут убивать, отдавая приказы. Разве это не все равно, я сам убью или отдам приказ?» «Для них не все равно». Убийство, мол, в крайнем случае, понимаешь, перед лицом опасности, угрозы, как с бешенством, к примеру. Обычно этого не случается. Но если бы мы... Мы? Да, например, мы двое. Если бы мы что-то... Ну, понимаешь? То, конечно, нами займутся роботы, не люди. Они не могут. Они добрые. Он с минуту молчал. Его широкая, покрасневшая от солнца и песка грудь стала вздыматься быстрее. «Эл, если бы я знал, если бы я это знал, если бы я это знал...» «Перестань!» «С тобой что-то случилось?» «Да». «Знаешь, о чем я?» «Да». «Были две. Одна пригласила меня сразу, как только я с вокзала вышел. Вернее, нет, я заблудился на этом проклятом вокзале. Она повела меня к себе». «Она знала, кто ты?» «Я сказал ей». Сначала она боялась, потом вроде как пожалела, что ли, не знаю, а потом перепугалась по-настоящему. Я пошел в отель. На другой день... Знаешь, кого я встретил? Ремера. «Не может быть! Сколько ему сейчас? Сто семьдесят?» «Нет, это его сын. Впрочем, ему почти полтораста лет. Мумия! Что-то ужасное! Мы с ним поговорили. Знаешь, он нам завидует». «Есть чему». Он этого не понимает. Ну так вот, а потом одна актриса, их называют реалистками, она была от меня в восторге. Еще бы настоящий пятикантроп. Я поехал с ней, она утро сбежал. Это был дворец, великолепие, расцветающая мебель, ходячие стены, ложе, угадывающие мысли и желания. Да. Хм, и она тебя не боялась? Нет. «Она боялась, но выпила что-то. Не знаю, что это было такое. Может, какой-нибудь наркотик? Перто? Или что-то в этом роде?» «Перто? Да. Ты знаешь, что это? Ты пробовал?» «Нет», — сказал он медленно. «Не пробовал. Но именно так называется то, что ликвидирует петризацию? Не может быть!» «Так мне сказал один человек. Кто? Не могу его назвать. Я дал слово». «Ладно. Так поэтому... поэтому она...» Я вскочил. «Садись!» Я сел. «А ты?» — сказал я. «А то я все о себе, да о себе». «Я ничего. То есть ничего у меня не получилось». «Ничего», — повторил он еще раз. Я молчал. «Как называется это место?» — спросил он. «Клавестра. Но сам городок в нескольких милях отсюда». «Знаешь что, давай съездим туда. Я хотел отдать в ремонт машину. Вернемся напрямик, пробежимся немного, а...» Эл, сказал он медленно, — «старый конь». «Что?» — глаза его улыбались. «Хочешь изгнать дьявола легкой атлетикой? Осел ты после этого». «Уж одно из двух, или конь, или осел», — сказал я. «И что в этом плохого? А то, что ничего из этого не выйдет». «Тебе не случалось задеть кого-нибудь из них?» «Обидеть?» «Нет». «Зачем?» «Не обидеть, а задеть». «Я только теперь понял». «Не было повода. А что?» «Не советую». «Почему?» «Это все равно, что поднять руку на кормилицу. Понимаешь?» Я старался скрыть удивление. олов был на корабле одним из самых сдержанных. «Да, я оказался последним идиотом», — сказал олов «Это было в первый день. Вернее, в первую ночь». Я никак не мог выйти из почты. Там нет дверей, только этакие вращающиеся. Видел? Вращающаяся дверь? Да нет. Это, кажется, связано с их бытовой гравитацией. В общем, крутился я, как в колесе, а один тип с девчонкой показывал на меня пальцем и смеялся. Я почувствовал, что кожа на лице становится тесной. «Это ничего, что кормильца», — ответил я. «Надеюсь, он больше уже не будет смеяться». «Нет, не будет». У него переломана ключица. «И тебе ничего не сделали?» «Нет. Я ведь только что вышел из машины, а он меня спровоцировал. Я его не сразу ударил, Эл. Я только спросил, что в этом смешного, если я так долго тут не был». А он снова засмеялся и сказал, показывая пальцем вверх, «А, из-за этого обезьяньего цирка». «Обезьяньего цирка?» «Да. И тогда...» «Подожди, при чем тут обезьяний цирк?» Не знаю. Может, он слышал, что астронавтов крутят в центрифугах. Не знаю, больше я с ним не разговаривал. Вот так. Меня отпустили, только теперь адапт на Луне обязан лучше обрабатывать прибывших. А должен еще кто-нибудь вернуться? Да, группа Симонади, через 18 лет. Тогда у нас есть время. Уйма. Но признайся, они кроткие, сказал я. Ты сломал парню ключицу, и тебя отпустили безо всякого». У меня такое впечатление, что это из-за того, что он сказал про цирк. Им самим перед нами, знаешь как, ведь они же не дураки, да и вообще вышел бы скандал. Эл, дружище, ты ведь ничего не знаешь. Ну? Знаешь, почему о нашем прибытии ничего не сообщили? Кажется, было что-то в реале. Я не видел, но кто-то мне говорил. Да, было. Ты бы помер со смеху, если бы это увидел». Вчера утром на Землю вернулся экипаж исследователей внепланетного пространства. Его члены чувствуют себя хорошо, начитая обработка научных результатов экспедиции. «Конец, точка, все». «Не может быть». «Слово даю». «А знаешь, почему они так сделали?» «Потому что боятся нас. Поэтому и раскидали нас по всей Земле». «Нет, я этого не понимаю. Они же не идиоты». «Ты сам только что сказал. Не думают же они, что мы действительно хищники, что начнем на людей кидаться?» «Если бы они так думали, то не впустили бы нас». «Нет, Эл, речь не о нас. Тут дело серьезней. Неужели ты не понимаешь?» «Видимо, поглупел. Говори. Большинство не отдает себе в этом отчета». «В чем?» В том, что гибнет дух поиска, о том, что нет экспедиции, они знают, но не думают об этом, считают, что экспедиции нет, потому что они не нужны, вот и все. Но есть люди, которые прекрасно видят и знают, что происходит, и понимают, какие это будет иметь последствия, и даже уже имеет. Ну, ням-ням, ням-ням во веки веков». «Никто уже не полетит к звездам, никто уже не решится на опасный эксперимент, никто никогда не испытает на себе нового лекарства. Что, они не знают об этом?» «Знают. И если бы сообщили, кто мы такие, что мы сделали, зачем летали, что это было, то никогда, понимаешь, никогда не удалось бы скрыть этой трагедии». «Ням-ням?» — спросил я, применяя его выражение. «Быть может, постороннему слушателю оно показалось бы смешным». Но мне было не до смеха. «Вот именно. А что, по-твоему, это не трагедия?» «Не знаю. Ол, слушай, в конце концов, понимаешь, для нас это есть и навсегда останется чем-то великим. Если уж мы дали отнять у себя эти годы и все остальное, значит, мы считаем, что это самое важное. Но, может, это не так? Ведь нужно быть объективным. Ну, скажи сам, чего мы достигли?» «Как чего?» «Ну, разгружай мешки». «высыпай все, что привез с Фамальгаута. «Ты спятил?» «Вовсе нет. Какая польза от нашей экспедиции?» «Мы были пилотами, Эл. Спроси Гимма, Турбера». «Ол, не морочь мне голову. Мы были там вместе, и ты прекрасно знаешь, что они делали. Что делал Вентури, пока не погиб? Что делал Турбер?» «Ну чего ты так смотришь? А что мы привезли? Четыре воза разных анализов, спектральных». Таких-сяких, пробоминералов, потом еще ту живую метаплазму, или как там называется эта пакость с бета-арктура. Нормерс проверил свою теорию гравитационно-магнитных завихрений, и еще оказалось, что на планетах типа С меоли могут существовать силиконовые тераплоиды, а не триплоиды, а на том спутнике, где чуть не погиб ардер, нет ничего, кроме паршивой лавы и пузырей размером с небоскреб и для того, чтобы убедиться, что эта лава застывает такими громадными идиотскими пузырями. Мы бросили псу под хвост десять лет и вернулись сюда, чтобы стать посмешищами, чудовищами из паноптикума. Так на какой же черт мы туда лезли? Можешь ты мне это сказать? Зачем нам было это нужно? «Потише!» — оборвал он. Я разозлился, и он разозлился. Глаза у него сузились. Я подумал, что мы чего доброго еще подеремся и у меня начали подергиваться губы. И тогда он тоже вдруг улыбнулся. «Ты старый конь!» — сказал он. «Ты умеешь довести человека до бешенства!» «Ближе к делу, Олаф! Ближе к делу!» «К делу? Ты сам чепуху угородишь! Ну а если бы мы привезли слона, у которого восемь ног, и который изъясняется чистейшей алгеброй, так что? Ты был бы доволен? Что ты, собственно, ожидал на этом арктуре? Рай? Триумфальную арку?» «В чем дело? Я за десять лет не слыхал от тебя столько глупостей, сколько ты выпалил сейчас в одну минуту!» Я глубоко вздохнул. «Олаф, не делай из меня идиота! Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду. Люди могут прожить и без этого!» «Еще бы!» «Подожди! Могут жить! И даже если дело обстоит так, как утверждаешь, что они перестали летать из-за битризации, то стоило ли, следовало ли нам платить за это такой ценой?» — Вот тебе проблема, которую предстоит решить, дорогой мой. — Да? А допустим, ты женишься. — Что ты так смотришь? Не можешь жениться? — Можешь. Я тебе говорю, что можешь. И у тебя будут дети. Ну и ты понесешь их на битрезацию с песней на устах. Так что ли? — Не с песней. Ну что я могу сделать? Не могу же я воевать со всем миром. — Ну, да пошлют тебе счастье, небеса черные и голубые, — сказал он а теперь, если хочешь, можем поехать в город». «Ладно», — сказал я, — «обед будет через два с половиной часа. Успеем». «А если опоздаем, так ничего уже и не дадут?» «Дадут, но...» Я покраснел под его взглядом. Словно не заметив этого, он начал отряхивать песок с босых ног. Мы пошли наверх и, переодевшись, поехали на автомобиле в Клавестру. Нашли мастерскую». Мне показалось, что я заметил удивление в стеклянных глазах робота, который осматривал мою машину. Мы оставили ее и пошли пешком. Оказалось, что есть две клавестры – старая и новая. В старой местном промышленном центре я был накануне с Марджером. Новая, модная дачная местность кишмяки шела людьми, почти сплошь молодыми, зачастую подростками. В ярких, блестящих одеждах юноши выглядели так, словно нарядились римскими легионерами – Их костюмы сверкали на солнце, как коротенькие панцири. Много девушек, в большинстве красивых, нередко в купальниках, более смелых, чем все, что я до сих пор видел. Идя с Олафом, я чувствовал на себе взгляды всей улицы. Группы ярко одетой молодежи, завидев нас, останавливались под пальмами. Мы были выше всех, люди оборачивались нам вслед. Мы испытывали страшную неловкость. Когда мы уже вышли на шоссе и свернули полями на юг, к дому, Олаф вытер платком лоб. «Черт бы все это побрал!» — сказал он. «Придержи для более подходящего случая». Он кисло улыбнулся. Эл, «Что? Знаешь, как это выглядело? Как сцена в киностудии? Римляне, куртизанки и гладиаторы». «Гладиаторы — это мы?» «Вот именно». «Побежали?» — сказал я. «Мы побежали по полю. До дома было миль пять, но мы слишком забрали вправо и пришлось возвращаться». «Все равно мы еще успели искупаться до обеда». Глава пятая. Я постучал в комнату Олафа. Входи, если свой», — послышался его голос. Он стоял посреди комнаты совершенно голый и из фляги опрыскивал грудь светло-желтой жидкостью, тут же застывающей в пушистую массу. «Знаменитое жидкое белье», — сказал я. «Как ты ухитряешься это делать?» «Я не захватил с собой другой рубашки», — буркнул он. «А тебе это не нравится?» Нет. «А тебе?» «У меня рубашка порвалась». И, видя мой удивленный взгляд, он добавил, поморщившись. «Все из-за того парня, что улыбался. Понимаешь?» Я промолчал. Он натянул старые брюки. Я помнил их еще по Прометею. И мы спустились в столовую. На столе стояли только три прибора. В столовой никого. «Нас будет четверо», — заметил я белому роботу. «Простите, нет. Марджер выехал. Вы, она и ваш друг будете обедать втроем». «Подавать или ждать ее?» «Пожалуй, подождем», — поспешил ответить Олаф. «Хороший парень». В эту минуту вошла она. На ней была та же юбка, что вчера, волосы слегка влажные, словно только что вышла из воды. Я представил ей Олафа. Он держался спокойно и с достоинством. Я никогда не умел быть таким. Мы немного поговорили. Она сказала, что в связи с работой муж вынужден еженедельно выезжать на три дня и что вода в бассейне, несмотря на солнце, не такая уж теплая. Беседа быстро оборвалась, и как я не старался придумать что-нибудь, мне это не удавалось. Я погрузился в молчание и принялся за еду, созерцая этих двух, сидевших напротив, таких различных людей. Заметил, что олов присматривается к ней, но только в те минуты, когда к ней обращался я, и она смотрела в мою сторону. Его лицо ничего не выражало, как будто он все время думал о чем-то совершенно постороннем. В конце обеда пришел белый робот и сообщил, что вода в бассейне, как пожелала дама, к вечеру будет подогрета. Она поблагодарила и ушла к себе. Мы остались вдвоем. олов посмотрел на меня, и я снова отчаянно покраснел. — Как могло случиться, — сказал олов беря протянутую сигарету, — что субъект, который смог влезть в ту вонючую дыру на Киренее, старый конь, нет, не конь, скорее старый 150-летний носорог, начинает... «Прошу тебя, перестань!» — проворчал я. «Если хочешь знать, я бы лучше еще раз туда полез». Я не докончил. «Все, ладно, больше не буду. Честное слово». Ну знаешь, Эл, откровенно говоря, я тебя понимаю. И даю голову на отсечение, что ты даже не знаешь, почему». Я кивнул головой туда, куда она ушла. «Почему она? Да. Знаешь?» «Нет, ты тоже не знаешь». «Знаю». — Сказать? — Пожалуйста, только без хамства. — Ты что, действительно спятил? — обиделся он. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.